Глава двадцать третья Выждав несколько минут, я осторожно выбрался из склепа. Бог от стеков помимо чудесного исцеления, еще и открыл дверь в подземелье. Пробираясь через снег, я отправился к дороге. Нужно побыстрее раздобыть оружие, машину и телефон. Вариантов несколько. Втянуть в свои дела Иваныча, или же действовать нагло и решительно. Пораскинув мозгами, я принял решение. Ближайший телефон-автомат находится у здания почты. Нужно дойти до него и позвонить. На улице уже светало. Редкие прохожие, спешащие с ночной смены, шарахались от меня, как от прокаженного. Я лишь ускорил шаг. Наконец, спустя минут тридцать, я добрался до здания почты, подошел к таксофону и набрал номер. Да, улица Льва Толстого, семьдесят восемь. Меня похитили и удерживали в плену. Дежурный, находившийся на линии, уточнил мои данные. Аркадий Оскарович Грузенберг. Да, я буду ждать, сказал я и повесил трубку. Если я правильно рассчитал то для начала дежурный доложит Свинцову, а уж тот вышлет своих людей. Николай же, думаю, еще находится в дачном поселке, а значит, ему потребуется время, чтобы связаться со Свинцовым. Будем надеяться, что Свинцов из кожи вон вылезет, чтобы заполучить в свои руки Грузенберга-младшего, чтобы иметь возможность диктовать условия его отцу. «Какой же хлипкий у меня план!» А что делать, если вместо подручных Свинцова приедут обычные люди, которые и не знают про существование нечисти чернокнижников и церковников? Ладно, разберемся по ходу дела. Я стал ждать. Сколько обычно полиция едет? Минут тридцать-сорок? Ну, будем надеяться, что я успею провернуть мой план раньше, чем Николай дозвонится до Свинцова. Наконец, спустя 15 минут томительного ожидания, я увидел в конце улицы машину. «Ну, поехали. Теперь время для актерского мастерства». Я побежал навстречу машине. Водитель едва успел затормозить, заметив, как я бросаюсь под колеса. «Ты что, совсем больной?» – прокричал мне сержант, выходя из машины. «Помогите, меня похитили и удерживали силой», — запричитал я и бросился к вышедшему из машины водителю. «Успокойтесь и садитесь в машину. Мы отвезем вас в отделение. Там все подробно расскажете и напишите заявление», — сказал сержант. «Спасибо, спасибо, вы меня спасли». Второй полицейский в звании старшего сержанта тоже вышел из машины и достал телефон. «Он у нас!» — услышал я его голос, а в следующую секунду боковым зрением заметил, что сержант попытался вырубить меня с помощью шокера. Перехватив руку нападавшего, я крутанул ее, отчего парень болезненно вскрикнул. Лейтенант попытался было кинуться к машине, залежащим там автоматом, но не успел. Я был быстрее. Приложив сержанта мордой о капот, я бросился к лейтенанту, который никак не мог передернуть затвор автомата. Быстрый удар в горло, чтобы ошеломить, и пока тело парня падает, провожу серию коротких ударов в голову. «Все, лейтенант без сознания». Проверил пульс, оба живы. Осмотрел машину, то, что нужно. И вряд ли кто-то хватит пропавших патрульных раньше, чем через пару часов. Прикинул габариты лейтенанта и свои. Нет, слишком мелкий. А вот одежда второго полицейского будет в самый раз. Схватив за шиворот сержанта, принялся его раздевать. Скинул свою одежду и забросил ее в багажник патриота. Закончив с переодеванием, затолкал в багажник сержанта. Вернулся к лежащему на земле лейтенанту, предварительно обыскал его. Забрал короткий автомат и телефон. Рации, снятые с полицейских, также полетели в салон. Лейтенант, хоть и не отличался высоким ростом, но оказался гораздо тяжелее своего товарища. Матерясь сквозь стиснутые зубы, я приподнял его и потащил к машине. Едва я открыл заднюю дверь, раздался скрипучий голос. «Во, во, что делается! Время пять утра, а они уже нажрались. Нет бы жулье ловили, а они вон, на ногах не стоят!» Я обернулся. Старушка в валенках и пуховом платке. Серое пальто и клюка, какая-то объемная сумка. В общем, ничего необычного если не считать того, что мой взгляд увидел в ее ауре. «Сгинь, ведьма!» — рыкнул я, и старушка, захлопнув пасть, метнулась в ближайшую подворотню. «Я на тебя управу найду! Начальству пожалуюсь!» — донеслось до меня. Закинув тело лейтенанта на заднее сиденье, я застегнул на нем наручники. «Все! Первая часть плана завершилась успешно!» Я сел за руль, заблокировал двери и тронулся с места. В центре города было идеальное место, чтобы назначить встречу, а моя новая маскировка не должна была вызвать никаких подозрений. Достал телефон лейтенанта и проверил вызовы. «Ага, так и есть». Он звонил Свинцову. В трубке раздались гудки. «Где вас носят, идиоты?» — донесся до меня рык Свинцова-старшего. «Николай Степанович, утро доброе». На той стороне трубки раздалось злобное сопение. «Признаться, я удивлен, что это ваш номер, потому как у подчиненного вы забиты, как боров. Что с моими людьми?» — спросил Свинцов. «С ними все хорошо. Вам, наверное, уже доставили сундучок» но если вы его еще не открыли, то спешу сообщить, что он пуст, а его содержимое находится у меня. «Твои условия», — сказал Свинцов после недолгого молчания. «Мои условия простые. Я отдаю содержимое сундука, а взамен получаю сыночка Грузенберга». «С чего ты взял, что он у меня?» — донесся до меня удивленный голос Свинцова. «Нет, он не у вас». «Он сейчас в поселке Дачный. Третья линия, дом 10», — сказал я Свинцову. «Его охраняет один человек». «С чего ты взял, что мне интересно твое предложение?» — сказал Свинцов безразличным голосом. «Извините, что побеспокоил», — сказал я. «Стой, погоди». «Ладно, договорились. Куда привести этого жирного ушлепка и где пройдет встреча?» — спросил меня Свинцов. «Привозите его к зданию заброшенной табачной фабрики. Встретимся на втором этаже. Приходите один. Если приедет кто-то еще, встреча не состоится», — сказал я. «Хорошо, я понял. Но учти, если ты блефуешь, я тебе кишки выпущу». «Боюсь, боюсь», — засмеялся я. Полковник злобно сопел в трубку. «Ладно, давайте встретимся через два часа. «К этому времени, я думаю, мы успеем решить все свои дела», — сказал я. «Хорошо, скоро увидимся», — процедил полковник и повесил трубку. Минут через десять я уже был недалеко от центра. Огромное кирпичное здание старой табачной фабрики было заброшено лет десять назад. Тогда областные экологи посчитали, что табачное производство в центре города — не лучшая идея и ее закрыли. Сейчас здание, построенное в конце XIX века, пустовало. Стены внутри покрывал слой граффити и разнообразных надписей в стиле «Ваня Лох», «Коля Дебил», хой Жив» и прочих. Огромные корпуса и цеха пустовали. Окна первого этажа были закрыты металлическими щитами, но туда можно было забраться либо через проход во дворе, «либо через окно». Припарковавшись недалеко от здания фабрики, я прикинул свои дальнейшие действия. Достал телефон, глубоко вздохнул и набрал номер Грузенберга. «Где мой сын?» — рявкнул в трубку взбешенный адвокат. «Оскар Осипович, вы еще и телепат!» — засмеялся я, придавая своему голосу веселые нотки. «Ты сдохнешь вместе со своей демонессой на костре!» — рявкнул взбешенный Грузенберг. «Фу, как некрасиво!» — сказал я, наслаждаясь воплями адвоката. «Я предлагаю честный обмен. Вы возвращаете мне Халфасу и снимаете с нас обвинение в краже книги, а я возвращаю вам сына». До меня донеслись отборные ругательства, «Так и быть, я даже не скажу полковнику Свинцову о вызванном вами палаче». «А ты много успел разнюхать», — донесся до меня хриплый голос адвоката. «Достаточно», — сказал я. «Еще вы наверняка для открытия книги использовали человеческие жертвы. Наверное, те братья-монахи, которые погибли, и священник в моем багажнике, тоже ваши проделки». Адвокат что-то пробормотал, а я уточнил. «Ну, так как вам мои условия?» «Можете сказать, что книгу похитили чернокнижники, ведь скоро им придет конец. Думаю, палач подчиняется только вам, но мне бы не хотелось, чтобы он натворил дел. Поэтому я отправлю Демонессу в инферно, а сам продолжу работать на церковь. Да, вот еще что...» Мне будет нужна компенсация. Вы вломились в мой дом и наверняка устроили там беспорядок. Думаю, полсотни тысяч евро меня устроят, сказал я. До меня донесся возмущенный вопль Грузенберга, из которого я разобрал что-то вроде: "А ты не лопнешь, деточка? Зря вы вопите, Оскар Осипович, я бы поторопился. У вас есть время до полудня. И да, «Если с демонессой что-то случится, вашего сыночка ждет потрясающее будущее в церковном хоре. Он будет петь тонким ангельским голоском. Правда, на нем славный род грузенбергов прервется, хотя это я загнул. Оскар Осипович, у меня небогатый опыт в кастрации людей, поэтому давайте вы перестанете кричать» а то моя рука может дрогнуть, и парень лишиться своего добра. Хорошо, деньги будут, и твоя блудница будет жива и здорова. Но если ты меня обманешь, тебе не жить. Я навещу твоих родителей, и тогда начал угрожать Грузенберг. Думаю, тогда вы умрете. Не проверяйте мое терпение на прочность. Для меня убить человека, что для вас высморкаться, сказал я. «Где и когда встретимся?» — спросил меня Грузенберг, немного успокоившись. «Старая табачная фабрика. Через два часа. Только вы и Димонесса. Я предлагаю честный обмен. И не забудьте вернуть церковникам книгу», — сказал я и повесил трубку. «Так, две ниточки в узелок я сплел. Теперь мне нужно подумать, что делать, если план не увенчается успехом». Судя по тому, что Грузенберг не знает, что его сын не у меня, Николай мертв, и, вероятно, к этому приложил руку свинцов старший. Из багажника донеслись стоны. «Закрой пасть или грохну!» — рявкнул я, и возня в багажнике стихла. «Будете вести себя тихо и останетесь живы!» — громко сказал я. Сержант в багажнике не унимался поэтому я вышел из машины и вырубил его шокером. «Будешь знать, как нападать со спины», — сказал я. Немного поразмыслив, я связал ноги парня его же шнурками, вытащил из багажника автомобильный трос и кинул его на переднее сиденье. Затем затолкал в рот парня кляп из его же носков и закрыл багажник. Закончив с первым полицейским, решил обезвредить второго. Открыл заднюю дверь и связал лейтенанту ноги его брючным ремнем. «Я тебя удавлю! Ты труп!» — начал было орать лейтенант, пришедший в себя. Но, получив кулаком в ухо, притих и послушно открыл рот, куда я затолкал ему кляп. «Когда я закончу с делами, развяжу», — сказал я. Разобравшись с пленниками, я начал обыскивать машину. К моей великой радости, под пассажирским сиденьем обнаружил пакет с едой. Ну-ну-ну-ну, донеслось до меня мычание лейтенанта. Мне нужнее, сказал я и принялся уничтожать бутерброды, запивая их чаем. Закончив с едой, я сыто рыгнул и убрал пустой пакет под сиденье. Было около семи утра, а значит, у меня вагон времени на подготовку. Проверил кошельки полицейских. «Богато живешь», — сказал я лейтенанту, вытаскивая деньги из его кошелька. «Почти десять тысяч для реализации моего плана вполне достаточно». Я вышел из машины и, заблокировав двери, направился к ближайшему магазину с продуктами. В магазине было тихо, поэтому, если продавцов и смутил набор продуктов в моей тележке, они не подали виду. Потратив минут двадцать на покупку всего необходимого, я вернулся к машине. Судя по отсутствию рядом с ней сотрудников полиции, полковник Свинцов решил играть по правилам, а значит, можно начать готовить здание к встрече дорогих гостей. Что я знаю о магических способностях Грузенберга? Да, абсолютно ничего, но в душе бушевал животный страх перед той тварью, которую выпустил на свободу безумный церковник. Видимо, появление меня и демонессы стало той искрой, которая разожгла пламя. Я подошёл к машине и забрал оттуда оружие» отогнул край металлического листа и закинул туда оружие и два пакета с вещами вернулся к машине и забрал автомобильный трос все ребята как сказал иван сусанин дальше сами и подруное гневное мычание полицейских захлопнул дверь машины осмотрелся по сторонам дождался пока мимо пройдет парочка прохожих и забрался в окно в Кучи гнилых досок и мусора на первом этаже мешали мне передвигаться, но выступили в роли своеобразной сигнализации. Если кто-то решит меня обойти, я обязательно услышу. Вариантов отступления со второго этажа было немного. На большинстве окон были металлические решетки, зато отсюда был прекрасно виден весь первый этаж. Обходная галерея на втором этаже имела несколько спусков на первый, что давало мне неплохие шансы скрыться. Я поднялся на второй этаж, сделал круг из соли диаметром несколько метров, затем прошел по комнате и щедро принялся рассыпать купленную мной муку. «Если сначала за мной явится палач, я хочу его видеть». Затем спустился вниз и оставил там один из сотовых телефонов, который отобрал у полицейских. Телефон уложил на массивный лист кровельного железа, а сверху прикрыл его еще одним. Критически осмотрел результат своего труда. Закончив внизу, снова вернулся наверх. Проверил автомат и запасной магазин к нему. Закрепил трос и проверил, как он держится. Наличие в руках оружия придало мне уверенности. «Вроде готово», — прошептал я. В здании было прохладно, а сквозняки поднимали в воздух мельчайшие частицы муки. Перехватив автомат поудобнее, я зашел в импровизированный защитный круг. Я не знал, подействует это против палача или нет, но у меня росла уверенность, что тварь не усидит на месте почувствовав, что Свинцов вышел из своей норы. Усевшись в центре круга, я прикрыл глаза. Минут десять я провел в тишине, прислушиваясь к звукам с улицы. Первое время ничего не происходило, и я уже было подумал, что мой план сорвался. Минуты шли, но никто не спешил приходить навстречу со мной. Наконец, где-то в дальней части здания что-то хрустнуло. А затем я услышал отчетливый звук шагов. Шаги приближались, и я рискнул выглянуть.